Глава третья Новая знакомая В среду вечером мистер Нельсон продолжил приятное знакомство с Танишей. Но в четверг утром, за завтраком, она немного грустно сообщила. «Джек, ты великолепен, и нам хорошо вместе, но боюсь, что свидание на время придется прекратить». Я ведь не скрывала, что развожусь. Муж может заинтересоваться, где его жена проводит вторую ночь на этой неделе, нанять частного сыщика и прояснить вопрос. Сейчас мы с ним расстаемся мирно и спокойно, но если вдруг он узнает о нашем романе, то может воспользоваться благоприятным случаем и обратиться в суд. Там выставит причины развода измену и потребует себе в компенсацию часть моего имущества. Ты не обидишься на некоторую паузу в наших отношениях? Нет, что ты. Я понимаю твои сложности. Тогда у меня есть одна просьба. Помнишь, я говорила о своей подружке? Честно говоря, не очень. Ну как же, в наш первый завтрак. Ты тогда еще разрешил ей рассказать о твоей профессии. Что-то такое было, смутно припоминаю. «Вот. Мы, девочки, часто сплетничаем друг с другом о мальчиках. Я рассказала ей о тебе, не обижайся, ничего такого. Тем более, что ты холост, а Бет, так зовут мою подружку, очень заинтересовалась твоей работой. Оказывается, ты известный человек». «Про известный соглашусь с большой оговоркой». Мое мнение ценят в оккультных кругах, но боюсь только там. Не бойся. Не только. Бет служит в полиции, а в управлении о тебе рассказывают настоящие легенды. Ты даже вроде только что нашел чей-то труп. И ты туда же. Я всегда говорил, что от общения с живыми одни неприятности». Никакие деньги не компенсируют те хлопоты, которые случаются. Джеки, вот зачем ты так? Я ведь живой человек, и ты, между прочим, тоже. Так вот, бэт хочет воспользоваться твоими услугами. Она заплатит, конечно. И я с ней приду, любопытно же. Ты поможешь ей, милый? Пожалуйста. Сделай мне одолжение. Вообще-то это моя работа. Но, Таша, если она захочет устроить очередную проверку, то я сильно обижусь. На тебя обижусь. Что, замучили контролеры? Ты не представляешь. Большинство живых клиентов считает, что я морочу им головы. Зачем тогда приходить, если не веришь? Про потраченные деньги просто молчу. А как тебя проверить? Другие люди с призраками не разговаривают. Почему? Кое-кто умеет налаживать с ними контакты, хотя проверить меня едва ли смогут. И да, действительно многовато случайных людей крутятся вокруг нашего дела. Но ты лучший? Таниша скорее утверждала, чем спрашивала. Да, я лучший. Не стал скромничать Джек. Не во всем мире, конечно. Кое-где есть оккультисты сильнее меня, но таких очень мало. А как тебя пытаются проверить? Это я спрашиваю, чтобы ты на нас не подумал. Чаще всего называют имя еще живого человека, а то и вовсе придуманного. Чтобы исключить такое, требую принести выписку из церковной книги о крещении младенца и копию свидетельства о смерти. Обязательно полное имя, а то кое-кто меняет фамилию в браке. Полезно иметь фотографию и личную вещь покойного. И зачем это? Ты знаешь, сколько умерло, например, Джонов Смитов? Кого из них призывать? И как понять, что пришедший на вызов именно тот, кого звали? С такой стороны я не думала. Действительно, однофамильцев много. Что-то еще нужно? Крайне желательно заранее определиться со своими ожиданиями смысле. Понять, что хочется получить от сеанса. Если есть вопросы, то лучше предварительно написать их на бумаге. Кстати, больше, чем на три вопроса подряд духи редко отвечают. Написанное до вызова показывать не надо, а то подспутно будет в голове бродить мыслишка, дескать, медиум знал вопросы, а значит заранее подготовил ответы на них. Как тут серьезно? «Это все?» «Надо решить, через кого дух будет вещать». «Разве не через тебя?» «Нет». «Я слишком могуч, меня духи боятся». «Можно через спрашивающего». «Но здесь тоже у людей часто возникает сомнение». «Вопрошающий может дать свой ответ». «Верный или нет, но в голове у него какие-то мысли на эту тему есть». Отсюда и опасение, что он выдал свое за ответ духа. Потому лучше общаться через постороннего, незнакомого с делом. Действительно очень сложно. А ты думаешь, если твоя подруга хочет, можно попросить помочь одного парнишку. Тот просится ко мне в ученики. Конечно, рановато мальчику становиться проводником между живыми и мертвыми. Однако ему полезно попробовать себя в настоящем деле, понять, какие ощущения испытывает медиум. «Я буду рядом, призову духа, а если вдруг придется, то и смогу вернуть его за кромку. Или пускай твоя подруга сама станет связной. Тогда меня не сможет считать мошенником. Слушай, можно к тебе Бет придет договариваться, а то вдруг я что-то сильно перепутаю или неправильно ей передам». «Можно. Пусть приходит, мне все равно». Хм. А покойник ответит на любой вопрос?» «Если захочет, если знает ответ, если говорит на языке вопрошающего. Много есть разных ограничений. И ответы духа будут полностью правдивыми или нет?» «Обычно духи не лгут, просто им нет смысла врать». Да и проще не ответить на вопрос. Хотя тут многое зависит от силы призывателя. Да? Может, тогда слушай, Джек, а если я не стану присылать Бет, а сама задам вопрос? Если ответ будет полезным, то он может сильно помочь в моей карьере. Ты же не будешь против? Я заплачу. Нет, не против. Но мне просто интересно, зачем тебе ответ от духа? «Сказала же, для карьеры. Вдруг удастся обойти подружку на повороте. Я ведь вместе с ней служу в полиции. Заканчивается некий проект, и нашу группу скоро расформируют. Почему бы мне, а не Бет, не перевестись на местечко потеплее? Ты поможешь?» «Ну ладно, вызову тебе твоего духа. Бесплатно, конечно, но только один раз». «Больше не проси. Договорились?» «Джек, ты чудо! Ведь я легко могу заплатить. Не думай, у меня есть кое-какие средства. Кроме того, не хочу быть тебе обязанной в чем-то. Я, кстати, вспомнила, что ты оплатил счет за оба ужина». «Не начинай, Таша. Я довольно старомоден и считаю, что мужчине пристало платить за ужин подруги. Ты мне ничего не должна за тарелку салата». Давай на этом закроем вопрос с оплатой счетов. Хорошо. Так что мне нужно для спиритического сеанса? Копия свидетельства о крещении из церкви, свидетельство о смерти, за ним надо в мэрию, фотографию возьму из нашего архива, с личной вещью может возникнуть сложность. Где бы ее найти? Хотя, если лейтенант разрешит, порою есть на складе улик. «Возможно, там что-то осталось. Если ничего нет, попробую съездить в дом покойного. Там что-нибудь найдется». «Ты мне можешь заранее сказать имя вызываемого? Медиуму тоже бы надо заранее подготовиться». «Милый, я должна хорошенько обдумать свои шаги. Мне сначала нужно посоветоваться с лейтенантом. Вдруг он скажет, что дело уже закрыто и ответ никому не нужен». Тогда зачем лезть к тебе с такой просьбой? Я желаю повышения, а не восстановления абстрактной справедливости. Ты не разочаруешься, узнав, какая я меркантильная особа? Не разочаруюсь, конечно. Моя профессия вообще часто заставляет видеть людей в их истинном виде. Ведь после смерти им уже нечего скрывать, не нужно притворяться лучше, чем они есть, точнее были. Джек, по-моему, ты забываешь, что я живая. Да и вообще, мне кажется, ты к духам относишься лучше, чем к людям. Что делать? Издержки профессии. И где-то ты права. Мертвые значительно честнее живых. Заказчики. Четверг начался для мистера Нельсона с просьбой его подруги. Немного странно, но женщины чаще мужчин верят в возможность общения с духами. То, что Таниша решила выяснить для себя что-то полезное, тоже неудивительно. Не она первая такая практичная, не она последняя. Проще было бы подарить ей драгоценную безделушку, но задать вопрос духу вполне возможно. Хотя близкие отношения придется прекращать, нельзя в одну кучу мешать постели-работу. Как оказалось, эта просьба стала первой ласточкой в череде сегодняшних разговоров. Утром пришел Джуэрс. Уже привычно сунул секретарша конверт с квитанциями и отправился в кабинет. «Босс, мне пришлось изменить своей жене с медсестричкой, но оно того стоило. Дело сделано. А что для клиента мне перепечатать или сгодится второй экземпляр вашего?» «Джозеф, вы как себе представляете духа, читающего ваши бумаги?» «Так что делать?» «Возьмите с собой все дело. Надеюсь, у вас не останется копии черновиков. На кладбище у могилы зачитайте отчет. Возможно, вам придется ответить на несколько вопросов. Затем сожжем бумаги и завершим дело». «Понял. Сделаю. Можно, спрошу?» «Давайте». «Бумаги надо сжечь, чтобы они попали к... заказчику?» «Нет. Просто у меня нет привычки хранить старые дела. Заодно никто не сможет ничего узнать о делах моих клиентов. Пусть мертвые спят спокойно. Жду вас здесь часа в четыре». Вскоре после отбытия частного детектива к входу в контору подъехала большая черная... На показ роскошная автомашина. Из нее вышли трое, но лишь один, одетый в модный темно-синий костюм в редкую белую полоску, зашел к медиуму. Двое рослых громил остались на улице. Понятно, шофер не вылез из-за руля. Приемный посетитель прокуренным боском попросил секретаршу. «Дорогая!» «Доложите, что мистер Витторио просит мистера Нельсона о встрече». Кэнди скептически хмыкнул и дополнил. «Заодно скажи шефу, что у посетителя не все в порядке с нервами. У него при себе аж три ствола. Кобуря под левой мышкой, сзади на спине за поясным ремнем и небольшой в кобуре на щиколотке правой ноги. Безопасен, но две акулы стоят у наших дверей». Вот они чего-то стоят в шибке. Виторио недружелюбно взглянул на Лулли и неприязненно спросил. «Это почему я безопасен?» «Три пистолета. Наверняка стоят на предохранителе, иначе вы давно бы попали в больницу с самострелом. Даже из подмышки быстро ствол не достать. Плотный крой костюма на четырех пуговицах». Пока расстегнетесь, пока вытащите ствол, пока снимете с предохранителя, вас подстрелят. Логично, черт возьми. Думаешь, надо в карман класть? Если хотите при неожиданном нападении быстро начать стрельбу, лучше носить револьвер. Но зачем? У вас же есть телохранители. Запомни, мальчик. Полностью полагаться можно только на себя. Впрочем, ты выглядишь ничего. Если захочешь сменить работу, звякни мне. Хоть нахал, но, похоже, дело знаешь. А что касается нервов, так с моей работой любой язву заработает и пять пистолетов по карманам растолкает. Шона уже успела доложить и пригласила посетителя пройти в кабинет. «Приветствую. Я Джордани Витторио. В этом городе каждый, кто хоть изредка делает ставку на исход любого соревнования про меня, знает. Но вы не игрок, потому мне самому пришлось приехать». «Приятно познакомиться. Чем обязан?» «Вы приезжали к вдове Ловчилы, что-то хотели передать от покойного мужа». Да, действительно такое было. Я не особо верю в вызов духов, но навел справки. Салухи ходят, что денег вы дерете много, но на обмане вас ни разу не ловили. Потому плачу косарь сразу и наличными за возможность задать пару вопросов в вилле. Не могу сказать, что это невозможно. Однако тут получается конфликт интересов, ведь мистер Брас уже мой клиент. Потому предварительно мне необходимо спросить его о желании поговорить с вами. Естественно, вы мне за это денег не платите. Я не возьму платы и за организацию разговора, если таковой все же состоится. Прошу прощения, но мой профессиональный кодекс такое запрещает. И когда Ловчила даст ответ... Постараюсь ездить на кладбище сегодня. Я с вами. Не раньше, чем мистер Брас согласится. Возможно, завтра. Я уверен, Вилли мне не откажет. Тогда едем. Завтра в полночь. Зачем так поздно? Лучше после обеда. А как же ритуалы? Мне говорили про полночь, луну, белые покрывала на ногих колдуньях. Вы еще оргию на могиле устроите, только без меня. Извините, я давно вышел из пубертатного возраста, когда все мысли только о переспать с девчонкой. И вообще решите сразу, вам надо поговорить спокойным или пощекотать нервы. Если желаете чего-то этакого... Могу дать телефон одного специализированного агентства. Они вам организуют шоу на высшем уровне. Главное, платите. Нет, не стоит. У меня самого, знаете ли, имеется несколько развлекательных заведений. Мне сказали, что так положено. А вы больше слушаете, дилетанты. Работать умеют только языком, зато гонору. «Понятно, польза от них на грош. И в вашем бизнесе те же проблемы, что и в моем. Как я вас понимаю?» Условившись связаться завтра, мистер Виторио покинул контору. А через четверть часа подъехала другая машина. Внешне чуть скромнее, но тоже из дорогих моделей. Телохранителей не было. Из-за руля вышел пожилой человек в приличном классическом костюме с мешковатым силуэтом пиджака и застежкой на две пуговицы. Фенди сразу понял, что к изнанке дни за левой полы пришита свинцовая обляшка. Так носят профессионалы. Утяжеленное поло позволяет на какую-то долю секунды быстрее выхватить револьвер из подмышечной кобуры. Фасон пиджака ее неплохо скрывал. Но Ларри не зря получал свое жалование, а потому насторожился. Впрочем, посетитель оказался антагонистом Виторио. Он выдал секретарше визитную карточку, где именовался директором следственного департамента страховой компании. Манеры у него были самые приятные, но когда он скрылся в кабинете, Шона вздохнула. «Ходят тут всякие!» «А где гонорар за визит?» Взглянув на вошедшего, Нельсон удивленно воскликнул. «Эмиль?» «Да», — подтвердил визитер. «Мы с вами раньше встречались?» «Извините, не припомню». «Вы меня простите, что так фамильярно вырвалась? «И нет, мы с вами не знакомы. Когда-то очень давно мне вас показывал мой учитель. Говорил, что сможете далеко пойти». Тогда я был значительно моложе и очень вам завидовал. Вы выглядели таким представительным в своем полицейском мундире. Вот запомнил ваше имя. Хотя фамилию не имею чести знать. Надо же! Встретить знакомого через столько лет, а ваш учитель умер. Точнее, он утонул в реке. Я тогда был в шоке, представляете? Старику за семьдесят, а вдруг полез купаться». Нашли его только месяца через два. Говорили, что тело опознали лишь по зубам. Впрочем, вы не за воспоминаниями приехали. Наверняка у вас дело. Дело? Ах, да, конечно. Я, знаете ли, после знакомства с вашим учителем очень ценю медиумов и верю им. Услышав, что один из них приезжал к вдове некоего браса, Чел долгим заехать поговорить. И вы туда же. Чем мистер брасток всем интересен? Я не первый? Как минимум второй, но, может быть, и третий, пока не уверен. Это не секрет? В смысле, кто были мои предшественники? Про первого не уверен, но буквально перед вами заезжал мистер Виторио. «Авторитетный человек. Ставки и горные дома, и немного проституции». «Говорят, осужден не был, потому это просто слухи». «Официально владелец рыбного ресторана, как понимаю, хотел поговорить с Лавчилой. «Да». «Не слишком простая ситуация. Ни вам, ни Витторио, ни мне конфликт не нужен». Я возьму на себя сведение всех наших интересов воедино. Хочу заметить, что мой клиент — мистер Брас, потому в первую очередь я буду блюсти его интересы. Сегодня надеюсь съездить на кладбище и там с ним поговорить. «Кодекс медиума? Как же, как же, помню!» «Старикан вечно про него толдычил. Поговорите, конечно!» Если согласиться, то у меня есть о чем его спросить. «Три вопроса, правильно?» «Да. Вы все прекрасно знаете. Как понимаю, деньги для вас не главное, а вот много денег. Вам интересно?» «Вы уверены, что мистер Браз знает нужный ответ?» «Не уверен, но попробовать стоит. Вы же можете принудить дух честно ответить на любой вопрос». При некоторых условиях. — Понимаю. — Все едино. Вам оно недорого будет стоить. Давайте так договоримся. Если я получу полезную наводку, то половина страховой премии будет вашей — сто тысяч. Остальное мне тоже хочется кушать. — Не могу ничего обещать. Я не знаю ваш вопрос, не знаю, что ответит на него мой клиент. Так что пока рано делить шкуру неубитого медведя. Мне от него будет достаточно правдивого ответа. Если ловчила не поможет найти похищенное, то будем считать, что нам не повезло с деньгами, и в этот раз страховая премия нас миновала. Если вы не будете требовать того, чего не знает мой клиент, то мы с вами договорились. Но ведь есть еще мистер Виторио. Я же сказал, что беру его на себя. Прямо сейчас поеду к нему в ресторан и договорюсь о совместных действиях». «Такое возможно?» «Почему нет?» «Я достиг своего поста не за то, что сажал преступника в тюрьму, а потому что возвращал украденное. Переговоры с криминальными элементами — это мой профиль». Частный детектив Джуэрса трудно было чем-то удивить. Все-таки частный детектив много всего повидал. Начинал рядовым полисменом, через три года смог стать детективом. Нет, не в элитном отделе по борьбе с организованной преступностью или крутом убойном отделе, ничего такого. Обычное отделение в не самом престижном, но и не слишком криминальном районе. Бытовуха, квартирные кражи, магазинные воры — вот ежедневные заботы с на земле. За семь лет удалось дослужиться до звания детектива третьего высшего класса, а дальше уткнулся в потолок. Разница между первым и третьим классом только в жаловании. Другого отличия между ними нет, хотя... Есть еще две дополнительные лычки на форме, которую надевают не чаще раза в год. Стать сержант-детективом можно, только сдав сложнейшие экзамены и получив кучу согласующих подписей на твоей рекомендации, выданной капитаном отделения. Или по блату. Блата у Джозефа не было а без него экзамен сдавал только один из двадцати кандидатов. Хотя некоторые ради этого заочно оканчивали юридический факультет университета. Еще четыре года Джуэрс пытался перевестись на более прилично оплачиваемую должность. Но везде предлагали лишь мизерные надбавки, никак не соответствующие потребностям семьи. Да, семьи. Мужчине свойственно заводить жену и ребенка. А им нужен дом, где можно нормально жить. Ребенок растет, а потому стоит заранее подумать о плате за обучение в колледже и дальше. В институте или даже в университете. Словом, после рождения второго сына Джозеф покинул службу в полицию и ушел на вольные хлеба частного сыска. Волка кормят ноги частного детектива тоже. Пришлось сильно крутиться, но заработок рос вместе с репутацией у клиентов. За девять лет работы много с чем приходилось сталкиваться, но вот такого еще не было. Ехать на кладбище, отчитываться перед покойником пока не приходилось. «Кому сказать ведь не поверят», — вдруг заявил Джуэрс, сидя в удобном кресле роскошной машины. «Вы про что?» — откликнулся мистер Нельсон. «Так, зачитывать отчет на могиле клиента — это как-то не совсем привычно. Среди знакомых коллег я буду первым, кто работает на покойника». «Не хочу вас разочаровывать, но у меня раньше были и другие помощники. Давно, правда. Хотя действительно, перед заказчиками я отчитывался сам». Если стесняетесь или есть какие-нибудь религиозные предубеждения, то вполне возможно обойтись и без вас. Нет, что вы! Новый опыт мне полезен. Кроме того, имеются слишком, что в следующий раз вы тоже меня вызовете. Хорошо, платящие клиенты с несложными заданиями очень нечасто встречаются. Обычно приходят ревнивые супруги. Однако у могилы Вилли Браса детектив все же сильно растерялся. Его попросили подождать немного в стороне, чтобы узнать мнение клиента по поводу нового человека. Джозеф с расстояния в пару десятков шагов смотрел на медиума и не понимал, дурачат его или нет. А если дурачат, то зачем? Ведь мистер Нельсон не зажигал свечей, не требовал взяться за руки, Не читал за речитативом непонятные мантры. Человек просто подошел, поприветствовал и начал негромко говорить. Одной из неофишируемых перед клиентами способностей Джоэрса было чтение по губам. Он долго учился этому умению. В расследованиях оно часто пригождалось. Так вот, сейчас покойника не было видно и слышно. О звуке голоса медиума сыщик не улавливал, но считывался достаточно обычный разговор. Односторонний, правда, как будто кто-то говорит по телефону, но обычный. Что-то вроде «Вилли, приветствую тебя! Рад, что ты еще с нами! Да, нет, да, конечно, туда всегда успеются! А вот именно по этому вопросу я к тебе и пришел!» Шел, возможно, взять с собой частного детектива, который занимался твоим делом. Быть может он сам перед тобой отчитается. Да. Да. Мне понравился. Про болтливость не скажу, а так вроде деловитый и работает быстро. Конечно. Не бесплатно же. Пока 500 с гонораром и расходами. Ничего немного, нормально, за два дня все раскопал. Тебе лучше, чтобы за те же деньги сыщик месяц возился, а о результате сам суди. Так зову?» Тут Джозефу пришлось подойти к могиле и зачитать итоговый отчет по расследованию. Дальше наступила очередь вопросов, которые мистер Нельсон задавал после паузы. «Действительно, как по телефону», подумал частный детектив. «Мистер Брас просит повторить», Как вы смогли идентифицировать выписавшую витамины? Обычная история. Обманутый муж не хочет верить в очевидное. Сам попросил проверить жену и сам же отрицает узнанное. Может, это все-таки не она, может, другая, просто похожая женщина. Все как всегда. Даже, как обычно, жалеет, что потратил деньги. Тут, кстати, Нельсон на моей стороне. Приятный человек и прекрасный клиент. Я смог упросить медсестру показать карточку пациентки Там есть графа «Особенности», в полиции она называется «Особые приметы». Но у врачей не принято пугать клиентов. В особенностях указаны шрам от аппендицита, след от прививки оспы, четыре пустулы ромбом на левом бедре и... Заметьте, это написано в карточке, а не услышано с чьих-либо слов. И на левом запястье расположена татуировка бабочки красного цвета размером около 2 см. Мистер Брас говорит, что цвет татуировки скорее алый, чем красный. Я не спорю с мистером Брасом, но хочу заметить, что у каждого человека немного свое восприятие цветов. Продолжайте. Переодявшись с баптистского проповедника, я навестил вдову брас. Мне удалось вручить ей брошюру утешение одинокой, бесплатно, конечно. Я убедился, что бабочка блекла красного цвета на руке женщины, опознанной мной как миссис Брас, действительно присутствует. Спросив ее о рисунке, я получил ответ, что это шалости юности. Она была артисткой театра, и рисунок сделал ей известный японский художник. Видимо, для информации. Мистер Брас заметил, что его вдова была певичкой в варьете, а наколку ей набил старый китаец, который подметал зал. Мистеру Брасу именно из-за необычного цвета краски пришлось заплатить два броуда. Правда, тогда они были сильно пьяны, все трое. «Мне хочется понять, принят ли мой отчет, и необходимо ли продолжать дальнейшее расследование?» После небольшого ожидания было получено заключение. Мистер Брас считает, что расследование было проведено на должном уровне, что, впрочем, соответствует полученному гонорару. Отчет принят и нет. Дальнейшее расследование не нужно. Мистер Брас узнал все то, что ему хотелось. Не хочу казаться назойливым, но не стоит ли прояснить, откуда взялся яд? Нет, не стоит. Мистер Брас считает, что изготовитель яда не планировал ничего плохого против него лично. Вероятно, он даже не знал, кому предназначена отрава. «Убивает не пистолет, а человек, нажавший на спусковой крючок. Виновница известна, а потому дело закончено». Чуть другим тоном Нельсон сообщил. «Вы свободны, но я задержусь. Мне нужно обсудить с мистером Брасом еще один вопрос. Остаток денег оставьте себе как премию». Затем медиум забрал материалы дела. Поинтересовался, точно ли нет копий, благосклонно выслушав ответ «конечно нет», положил отсчет прямо на могильный холмик, достал из кармана флакон, полил бумаги чем-то, по запаху напоминающим керосин, и от зажигалки запалил костерок. «Не хочу сказать ничего плохого», — пояснил Нельсон. Но если об этом расследовании кто-то что-то узнает, то только от вас. Как вы видите, у меня ничего не осталось. Думаю, само дело не стоит выеденного яйца. Но все же. Джуэрсу было любопытно, о чем таком можно говорить с мертвым, но причин задерживаться больше не нашлось, и ему пришлось удалиться. В голове крутилась только одна мысль. «Неужели с духами действительно можно разговаривать?» Весь прошлый опыт вопил, что медиум его не обманывал. Уж больно просто и обыденно проходил разговор. Но как такое возможно? «Мистер Нельсон — хороший человек и прекрасный клиент, щедрый, не капризный. Однако деньги на частных детективов с неба не капают». Их приходится зарабатывать нелегким трудом. А потому пора подумать, где бы еще можно было бы откусить десяточку, а то и полтинничек. Вот, например, Джордани Виторио, «Дон Виторио», как его называют подельники. Разве он не захочет заплатить за кое-какие новости о своем покойном приятеле? Разве знание о том, что жена ловчила и отравила мужа, не стоит полтишка? А лучше сотенки нет. Сотню просить не стоит. Жордане деньгами не бросается. Старым друзьям, приятелям из уголовки тоже будет интересно это знать. Особенно то, что копать дальше никто не собирается. Тут денег не получишь, но для будущих расследований оно полезно. Парни разрешат задать несколько вопросиков. Так и живем, клеем крошки, где можем.